Глава четвертая. Мастерство Три Лиснец. Чара Лазария сердилась. Это было очевидно, несмотря на то, что маска, как всегда, скрывала выражение ее лица. Но тихий шелестящий голос звучал раздраженно, когда она обращалась к ученице. — Ты не стараешься, Эльда, я вижу. — Я пытаюсь, — устала ответила девочка. Нет, не пытаешься. А знаешь, в чём основная причина? В чём? В том, что он чувствует твоё отношение, воскликнула Лазарея. О чём вы? Живалист чувствует, что не нравится тебе. Эльда осваивалась в Зелёном ордене под присмотром самой чары Лазарии. Та почти неотступно следовала за девочкой, и даже если женщины не было рядом, присутствие главы ордена всё равно ощущалось. Другие ученицы сторонились Эльды, опасаясь заговаривать с ней, потому что наставницы предупредили всех, что новенькой нужно время на адаптацию. Отвлекать её от занятий и общения с чаронитом строго запрещалось. Никто не желал нарушать этот запрет. Казалось, все три лестницы были связаны какой-то незримой нитью. Эльда и сама не рвалась общаться с новыми однокурсницами. Она ждала возможности увидеться со своими друзьями или хотя бы записки с новостями. Но время шло, а писем не было. Как будто все забыли о ней после несостоявшейся дуэли. Она сама писала каждый день, но в ответ не получала ничего. Что ты молчишь? вырвало её из грёз чара Лазари. С чего вы взяли, что живолист мне не нравится? опустив глаза, пробормотала Эльда. Это написано у тебя на лице, отрезала Страшила. Если между чарой и её камнем нет доверия, то о какой совместной работе может идти речь? Девочка осторожно прикоснулась к камню. Черенит ответил ей короткой вспышкой света и снова спрятал три искры в глубине. Но иногда он отзывается мне Это естественно. Он тоже хочет жить, несмотря на то, что не устраивает собственную носительницу. "Я не уверена, что мы сможем подружиться", сказала Эльда, чаруя Лазаря нервно пожала плечами. "Ты знаешь, я не слишком-то верю в дружбу", наконец сказала она. "Но ты можешь пользоваться этим словом, если тебе оно больше нравится". Как можно не верить в дружбу, подумала Эльда. Эта фраза страшила и так возмутила её, что она не сразу нашла, что сказать в ответ. Пока девочка думала, в лабораторию, где они занимались чары Лазарей, ворвалась рыжая молния и заметалась по комнате. Эльда очень обрадовалась, узнав звёздочку. Она вскочила с места и случайным движением пролила на стол шипучий раствор из пробирки. На том месте, где он разлился, осталось тёмно-багровое пятно, очень похожее на кровь. "Осторожно", чарла заря и недовольно подняла голову. Шнырк метался по комнате, как будто его кто-то дезориентировал. Казалось, он был чем-то напуган и не понимал, где находится. Не узнавал хозяйку, тыкался в стены, с разлёта врезался в световой шар. С ним что-то не так, обеспокоенно сказала Эльда. На лазарею не ответила. Она очень рассердилась. Никаких шнырков во время занятий, прошипела она и выбросила вперёд руку. Эльда успела увидеть пучок зелёных черафектов, сорвавшихся с пальцев наставницы. Они опутали зверька словно паучьей сеть, и звёздочка рухнула вниз. Она бы обязательно разбилась, если бы Эльда не успела подставить руки. "Что вы делаете?" сердито вскрикнула девочка, поймав бедняжку и оборачиваясь к наставнице. "Это мой шнырк. Шнырки из чужих орденов не допускаются на территорию Трелисника", холодно произнесла Лазария. "Но почему?" Они могут занести заразу. А у нас тут есть очень чувствительные экспериментальные создания. Чувствительные? Это заглоты, что ли? изувительно сказала Эльда. Она уже успела познакомиться с уродливыми тварями, которые заглатывали всё, что движется. Особой чувствительностью они не отличались. Нет, не заглоты. Коротко ответила женщина, но в подробности вдаваться не стала. «Оставь шнырка. За него мы прервали урок». «Не оставлю», — упрямо сказала Эльда. Она внимательно посмотрела на звездочку. Та держала в лапах записку, явно торопилась доставить послание хозяйке, но по пути с ней что-то произошло. Глазки стали мутными, смотрели бессмысленно. Но хуже всего было то, что маленькое тельце шнарка менялось на глазах. Что с ней происходит? Чэра Лазаряя недовольно посмотрела на бездвижного зверька в руках у ученицы. Ничего особенного, не обращай внимания. Но посмотрите! Это же ужас! Она покрывается хорой, воскликнула Эльда. Тело дракончика изменялось с каждой секундой, становясь больше похожим на сухую корягу, чем на живое существо. Крылья одеревенили и покрылись листьями. Лапы превращались в корни и извивались в поисках опоры, а мордочка утонула в наростах древесной коры. Что вы с ней сделали? Девочку охватила паника. «Ничего особенного. Ты успокоишься или нет?» Лазария продолжала злиться. «На шнырка или на ученицу, а, может быть, на что-то совершенно другое». «Не успокоюсь, пока вы это не остановите!» — воскликнула Эльда. Она и сама вышла из себя. Почувствовала, как испуганно затрепетал жеволист, реагируя на ее гнев. Вспыхнули внутри искры, началось мерцающее вращение. «Ммм...» Лазария задумчиво посмотрела на неё. Настроение её изменилось. Ну что ж, если этот шнырк так дорог тебе, мы поменяем тему урока. Пожалуйста, прошептала Эльда в ужасе. Остановите это. Ты сама можешь это сделать. Глаза женщины оставались холодными. Страдания живого существа ее абсолютно не трогали. «Я?» «Ну, конечно. Ты все время забываешь, что теперь одна из нас». «Я пока ничего не умею!» — в отчаянии воскликнула девочка. «Над тем, чтобы это исправить, мы и работаем», — уже спокойнее произнесла Чара Лазария. Силичившиеся недоразумения можно обернуть себе на пользу. За одно будет для тебя мотивация, а то ты не слишком стараешься, как я погляжу. Эльдапустила глаза. Звёздочка почти перестала сопротивляться. Глаза её влажно поблёскивали из сумрака листьев. Лазарею была права. Эльда не старалась. Ей не нравился живалист, не нравился зелёный орден. Она не хотела пользоваться своими новыми возможностями, чтобы не привлекать к себе внимание чары Гаруны. Она ужасно боялась встречи с хозяйкой живых садов. У Эльды было неприятное чувство, что та давно за ней наблюдает, и это пугало больше всего. Ну, ты будешь помогать Шнарку или нет? Голос Чарры Лазари вывел её из задумчивости. Как я могу помочь? Для начала нужно установить связь с камнем. Это ты прекрасно умеешь делать, я не сомневаюсь. Он пока не слушается меня, признала Сельда. Делает только то, что хочет сам. Поэтому я не обращаюсь к нему за помощью. Я не справляюсь. потому что ты не стараешься ещё раз повторила Лазария Попробуй прямо сейчас спокойно, доброжелательно закрой глаза, если нужно. Делай самое простое упражнение. Как тебя учила Карина Червон? Наверняка же учила. Ну, конечно, она учила. Эльда закрыла глаза. Она мысленно потянулась к черониту, как когда-то делала с Валерием, а потом с Лучазаром. Но этот новый камень, жевалист, он был совершенно другой. Он напоминал ей колючий шар, прикасаясь к которому, она испытывала настоящую боль. Он и сам не был склонен доверять новой хозяйке и при попытке контакта с её стороны выставлял шипы. Он колитса, пожаловалась Эльда. потому что не доверяет тебе, кивнула Лазария. Колючки могут быть защитной реакцией. Он чего-то боится. Дай ему понять, что не хочешь ничего плохого. Я и не хочу, но он об этом не знает. Огладь его. Огладить. Ага. Сама бы попробовала погладить ёжика, зло подумала Эльда, но тут же с удивлением обнаружила, что злость помогает ей. Она мысленно потянулась к камню снова и обняла колючий изгусток силы. Было больно, но девочка стерпела. Должно же это когда-то закончиться. Живалист так удивился, что перестал колотиться и немного успокоился. Теперь удивление в нём было больше, чем страха. Надо же, получилось, подумала Эльда. Что дальше? А дальше вот что. Посмотри на шнарка, внимательно посмотри. Видишь ли ты черафекты? Если у тебя достаточно сильная связь с черанитом, то ты увидишь. Эльда не стала говорить о том, что видела черафекты ещё до того, как установила связь. Теперь же она посмотрела на звёздочку другими глазами. Девочка испытала знакомые чувства. Прежде она видела мир пространственным зрением с помощью Валимира, а теперь черонит зелёных показывал ей двухцветный мир, наполненный золотистыми потоками жизненных сил и зелёными лучами трилистника. Это было красиво и странно. Шнырк в её руках тоже был, живым, золотистым, но его плотно опутали широкие зелёные ленты. Золотое сияние жизни еле пробивалось наружу сквозь пелену хищной силы чары Лазарии. Тугие бинты стягивали звёздочку со всех сторон, видоизменяли, лишали возможности двигаться, превращали во что-то другое. Эльда уже видела такое или очень похожие. У Чара Тройна была похожая болезнь, только шнырк был совсем маленьким, а дерево, в которое превратился старик-техник, достигало в высоту нескольких метров. Но это явно один и тот же процесс. «Так что мне нужно сделать?» — спросила девочка. «Если ты видишь места воздействия, освободи их», — ответила Лазария. «Размотать этот бинт?» И, если это похоже на бинт, то да. Руками? Ну, попробуй руками, у всех по-разному. Эльда подняла глаза и увидела, что чара Лозаря не сияет золотистым светом. Она тоже, словно мумия, затянута в зелёные ленты. Что это значит? А что видите вы? Что-то другое? спросила девочка. «Не важно, что я вижу», — отмахнулась Страшилла. Женщина вся подалась вперед и впилась взглядом в звездочку. Ее раздражение и гнев сменились жадным любопытством. «Важно, что видишь ты, и что ты будешь с этим делать». Эльда заставила себя сосредоточиться, перевела взгляд на зверька. Как же ухватиться за эти зелёные ленты? Девочка держала шнырка в руках, от её ладоней исходило золотистое сияние, но пальцы не могли зацепиться за зелёный поток силы. Они просто проскальзывали мимо. Не получается. Направь поток к кончикам пальцев, подсказала Лазария еле слышно. Точно. "Чара Карине так и говорила, чтобы открыть окно в другой мир, нужно ухватиться за нить, но сначала передать силу призрачного черонита к кончикам пальцев". И у Элд это хорошо получалось. Надо попробовать действовать так же. Девочка уже не сомневаясь, пропустила поток силы трилистника сквозь тело к кончикам пальцев, пока они не стали чуть отсвечивать зелёным. и сразу же смогла прикоснуться к ленте, опутывающей зверька. Но тянуть пришлось с большой силой, потому что в некоторых местах золотистый поток жизни шнырка уже слился с зеленым потоком. Лента неохотно подавалась усилиям Эльды, отцепляясь от добычи, при этом на ней оставалась часть золотистого света. Осторожно, если не хочешь лишить его жизни, опять шипнула Лазарея. Надо аккуратно разделить их. Но это так тяжело, но ещё бы. Обычно подобным разделением никто не занимается. Слишком силы затратно. Но ты ведь хочешь вернуть этого зверёныш к жизни. Да. Тогда действуй. только медленно. И Эльда, сосредоточившись, начала потихоньку разматывать силовой кокон. Лазарь всё с тем же жадным любопытством наблюдал за ней. Руки её неосознанно повторяли движения Эльды, как будто она хотела помочь ученице. Она не отводила взгляда от шнырка и время от времени ободряюще кивала. виток за витком, каждый из которых давался девочке всё тяжелее. Силовая сеть разматывалась. Нижние слои впились в тело зверка глубже, и чтобы их разделить, нужно было потратить ещё больше усилий. Капельки пота выступили на лбу Эльды, ей стало жарко и душно, сердце учащённо билось. Но работа двигалась. И вот, наконец, звездочка освободилась от пут. Невесомый клубок зеленых лент остался у Эльды в руках, но Чара Лазария протянула ладонь и забрала его. Сила втянулась сквозь ее пальцы. Девочка же так устала, что на некоторое время закрыла глаза и на мгновенье ускользнула куда-то. — Надо же! Эльда очнулась. Шнырк сидел у нее на коленях. Выглядел несколько помятым, но совершенно живым. Не осталось ни листьев, ни корней, ни древесной коры. Золотистые переливы жизни и маленькое сердце, которое светится внутри, словно свечка. У чары Лазарии сердце выглядело иначе — холодным куском зеленоватого льда. «Он исцелился, правда?» — спросила девочка. «Да, тебе удалось. Поздравляю!» Чара Лазария была чем-то очень довольна. Явно не в оздоровлении маленького зверька, и это насторожило Эльду. Кажется, наставницу очень порадовал успех ученицы. «А если бы он...» Пробыло в таком дрессном состоянии дольше? Спасти его было бы трудней? спросила девочка. Лазарь кивнула. Это очевидно. Ты сама видела, со временем силы изменения становится частью живой ткани. Чара её уже не поддерживает. Сила сама сливается с живым телом. Существо меняется. Когда мы уже не можем ничего сделать? Ну почему же? пожала плечами наставница. Ты можешь направить ещё одно воздействие, но должна будешь потратить драгоценную силу черонита на новые изменения. Мы этого не допускаем. Прежде чем делать что-то, нужно много раз обдумать свой поступок. Я понимаю. Не совсем. Сегодня я разрешила тебе действовать эмоционально и потратить часть силы ценнейшего жевалиста на этого дрянного шнырка. Голос Лазари иззазвучал строго. Но впредь ты должна получать специальное разрешение на такие воздействия. Я запрещаю тебе растрачивать собственные силы и силы всего ордена на необдуманные поступки. Но это было важно, возразила Эльда. Ничуть. Всего лишь шнырк. Но мне нужно было убедиться, что ты способна на большее, чем пытаешься показать, резко ответила Лазария. Я убедилась. Поэтому не вздумай притворяться, что камень не слушается тебя. делов в количестве тренировок. Я лично занимаюсь твоим обучением, а моё время очень дорого. Поэтому с настоящего момента мы удвоим усилия. Ты меня поняла? Поняла. Но, кажется, сегодня я очень устала, призналась Эльда. Она не лукавила, потому что действительно чувствовала себя ужасно слабой. Наверное, не смогла бы даже встать со стула, если бы её попросили. Вот, в раздражении сказала Лазария: "Ты теперь сама убедилась, что потратилась совершенно зря. Это недопустимо". "Я только отдохну немного и" Эльда пыталась говорить бодро, но язык заплетался от слабости. отдохнёшь. Лазарея резко встала, отодвинув с грохотом стул. Когда придёшь в себя, избавься от этого шнырка. Ему запрещено здесь быть. Если захочешь отправить кому-то письмо, воспользуйся шнырками трилистника. Они не подведут и совершенно безопасны. На сегодня я освобождаю тебя от занятий, но завтра прямо с утра начнём. Спасибо. Выдавилась из себя Эльда. Мне нужно нанести визит в Живые сады. За тобой присмотрят другие наставницы. Обращайся к ним, если что-то понадобится. А лучше всего тебе сейчас пойти к себе в спальню и лечь. Я поняла, очаровала Заря. Спасибо. Глава ордена уже была в дверях. Она обернулась, чтобы бросить последний взгляд на девочку, но больше ничего не сказала. Тонкие губы раздвинулись в улыбке, и женщина вышла за дверь. Эльда опустила голову и посмотрела на поникшего шнырка. — Ну и что ты мне принесла, звездочка? Ради чего ты так рисковала? — тихо спросила она, заглядывая зверьку в глаза. — Да. Записка на клочке бумаги, которую она сразу положила в карман, была отсержена. Привет, Эльда. Надеюсь, то, что ты задумала, у тебя получилось. Я вернулся на хвост, но чар Тройн не просыпается. Я пробую разбудить его, но безуспешно. Останусь пока здесь, буду пытаться ещё. Очень не хватает тебя. Держись там. Серж От таких слов Эльда наполнилась теплом и ещё каким-то невероятным чувством, названию которого она не могла подобрать. Девочка очень скучала по Сержину, думала о нём каждый день. Оказывается, он тоже думает о ней. Какое же это счастье! Но вместе с радостным волнением в сердце её проникла тревога. Если Чар Тройн не просыпается, не означает ли это, что он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы Эльда успела вернуться в камнесад? Если бы они не забрали у него сердце Чаранит, он мог бы сопротивляться древесной болезни дольше. Может быть, они бы успели его спасти? Стоп. Она же только что нашла способ, как избавиться от древесной болезни. Чара Лазария сама показала ей. Эльда забыла о слабости, как будто слова Сержина вернули ей силы. Она посадила звездочку на стол, а сама вскочила и начала прохаживаться по лаборатории. «Она может попробовать выручить Чара Тройна». Может быть, не сразу, потому что он слишком большой и слишком давно болен, но попробовать, подтолкнуть его к выздоровлению, может быть, разбудить. Она теперь знает, как это сделать. Даже жива лист отозвался на её волнение, она это почувствовала. Неужели он тоже хочет испытать свою силу? Эльда прикоснулась к камню. погладила его впервые с искренней нежностью стала думать дальше момент самый благоприятный чара лазария запретила ей тратить силы но сейчас наставница отправилась в живые сады её не будет здесь до завтрашнего утра надо как-то выбраться Эльда сказала это вслух и тут же обернулась, как будто опасаясь, что кто-то её услышит. Она была одна, но поговаривали, что в зелёном орджине и у стен есть чуши. Девочка прошлась туда-обратно ещё пару раз, лихорадочно размышляя. Жевалист искрился всё ярче. Даже если она сбежит, то как попадёт на хвост? В прошлый раз на черолёте они добрались быстро, но теперь такой возможности нет. Призрак домчал бы её быстрее ветра, но больше они не отзываются чаром. Ни тётя Карине, ни мама её не помогут. Есть ещё Дельфи. Можно попросить о помощи брата. Даже не додумав эту мысль до конца, Эльда подхватила звёздочку и направилась с ней в местную шнырятню. Если кто-то и сможет помочь, то только друзья. План складывался воедино из отдельных деталей. Шнырятня зелёного ордена была совсем не похожа на ту, где жили эльдины-шнырки. Здесь, на территории трилистника, она представляла собой домик, подобный тем, в которых жили ученицы и наставницы. Такие домики с живыми стенами, дверями и крышей, сплетённые из ветвей и листьев, управлялись силой черонитов. Можно было попросить их проветрить помещение, расширить окна, запереть двери, вырастить при входе коврик из мягкого мха, очень удобно. Если они послушны тебе, то напоминают уютное гнёздышко, а если кому-то другому, то надёжную клетку. Здесь всё имеет двойную сущность, подумала Эльда, входя в царство шнырков. Они встретили её настороженным молчанием. Даже шнырки тут были не такие, как везде. Все одинаковые, как бесконечные копии одного и того же зверька, которому первому не повезло попасть на лабораторный стол Трилесниц. Эльда не доверяла им, но Что было делать? Звёздочка слишком слаба, чтобы нести послание, а действовать нужно прямо сейчас. Девочка торопливо написала записку Витанесу, схватила одного из местных шнырков и бросилась к живой стене, отгораживающей территорию лаборатории от всех остальных. "Прости, маленький", сказала она. Потом подпрыгнула и запустила шнырка как можно сильнее, как будто он был мячиком для игры в вышибалы. Навстречу летящему комочку из кустов выпрыгнул заголц с распахнутой пастью, но промахнулся. Шнырк с возмущёнными воплями улетел в красный орден выполнять поручение. Получилось, воскликнула Эльда. Потом она забежала к себе в домик, накинула плащ, посадила Звезду в маленькую плетёную корзинку и направилась к аэропорту. Главное выглядеть уверенно, тогда всё получится. Куда это ты направляешься? С подозрением спросила её дежурная Чара. Есть пропуск? У меня тут нарушитель. Эльда кивнула на корзинку, откуда выглядывало всё ещё слегка заторможенное звёздочка. Чара Лазария сказала, чтобы я вернула этого шнырка Чаре Червон в Призрачный Орден. «Давай его сюда, я передам». Но Эльда отступила на шаг и покачала головой. «Нет, я должна сама это сделать. Чара Карине моя тетя, и мне нужно сказать ей, чтобы она больше не посылала мне записок с уговорами. Я не вернусь в Призрачный Орден, потому что теперь я три лисницы». «Мне здесь больше нравится». «Она уговаривает тебя вернуться?» — удивилась Чара. «Ну да», — притворно вздохнула Эльда. «А я не хочу, чтобы госпожа Лазария сердилась на нее из-за этого». «Глупо надеяться на то, что ты вернешься в Орден Неудачниц», — сморщилась Чара Дежурная. «На тебе же наш высший камень». Это точно, Эльда так широко улыбнулась, что у неё чуть скулы не свило от усердия. Чара в зелёном улыбнулась в ответ. Без сомнений, её улыбка была куда более искренней. Ну, проходи. Только не забудь вернуться к отбою. Конечно, спасибо. Эльда перевела дух, когда шла по переходу. Ей больше не нужно было с усилием раздвигать пространство вокруг себя, как раньше, когда она перемещалась по туннелям без черанита. Лёгкость вернулась. Она почти бежала, едва сдерживая себя, чтобы не выдать радости. Она выбралась из стрелищника, выбралась. Так легко с ума сойти. Если Чара Лазария узнает об этом, она будет рвать и метать. Но сейчас Эльди не было до этого никакого дела. Она чувствовала себя как в детстве, когда удавалось сбежать из замка тёти Карини и провести день на свободе. Как же хорошо. Девочка выскочила в переходный зал Семиглава и оказалась в толпе учениц, спешащих на обед. Куда дальше? Она подошла к переходу в орден целительниц и встала в очередь. Её зелёная форма сильно контрастировала с одеждой других учениц, и они косо поглядывали на Эльду. Пришлось натянуть капюшон на глаза, чтобы её не узнали, но это не помогло. Чара целительница, пропускавшая девочку в белый орден, остановила её и спросила: "А ты куда? Где твой пропуск?" «Эм... у меня важное дело». «К кому?» «В Белом Ордене учится моя подруга. Мне нужно ей кое-что передать». Чара даже закатила глаза, услышав такое. «Во-первых, сейчас учебный день, и не может быть никаких встреч между ученицами разных Орденов, если они не запланированы учебной программой. Во-вторых, у тебя должен быть пропуск». Неужели вам этого до сих пор не втолковали, куда смотрит Шара Лазария? У меня был пропуск, но я его потеряла. Эльда использовала последний шанс, но это не сработало. Ищи свой пропуск, а потом приходи, а пока не задерживай очередь. Пришлось отойти в сторону. Эльда и не надеялась, что будет легко осуществить то, что она задумала, но все же немного расстроилась. Что же делать? Кто может помочь ей пройти на территорию Белого Ордена? Ответ нашелся, когда она увидела в толпе знакомые лица девчонок в серой форме с золотистой отделкой. Света призрачного Ордена. Они до сих пор были дороги сердцу Эльды. Точно. Вот куда она может направиться, и её скорее всего не прогонят прочь. Она подождала немного, пока знакомые девочки нырнут в переход. Не хотелось с ними встречаться. Пришлось бы отвечать на многочисленные вопросы, а времени было в обрез. Зелёный плащ и тут не позволил ей незаметно слиться с потоком учениц, но взгляд выхватил из толпы Чаролин. Выглядела она не слишком радостно. Разноцветные локоны падали на лицо молодой чары, но вся она как будто потускнела. Девочка тронула её за рукав. Что? Чаролин недоумённо посмотрела на ученицу Трелисницу. «Здравствуйте, Чара Линн!» — Эльда сдвинула капюшон, приоткрывая лицо. «Эльда, это ты?» — рассеянно сказала Чара Линн. «Что ты здесь делаешь?» «Мне очень нужно поговорить с тетей», — объяснила девочка. «Пожалуйста, помогите мне пройти в замок». «А Чара Лазария знает, что ты здесь?» «Нет». — призналась Эльда и виновата опустила глаза. — Мне нужно поговорить с тетей по секрету. Чара Лазария этого не одобрила бы, а вот я и решила воспользоваться ее отсутствием. Чара Лин в ответ только покачала головой. — Это смело с твоей стороны, — сказала она, немного напряженно улыбнулась и пропустила ее в призрачный замок. Бывшая наставница проводила Эльду до самого кабинета её тёти и сразу удалилась, пожелав девочке удачи. "Змей в хвост, как ты выбралась?" воскликнула Чара Карине, открыв дверь и увидев Эльду на пороге своего кабинета. "Заходи, Лени, смотри, кто здесь." Не успела Эльда ничего ответить, как оказалась в крепких объятиях матери. Некоторое время они просто стояли, прижавшись друг к другу, и пытались не расплакаться от переполнявших их чувств. Карина закрыла за племянницей дверь и отошла в сторону. Потом села за рабочий стол и принялась рассеянно вертеть в руках раковину с устрицы. На колене ей внезапно запрыгнул кот Теврморок, чем ужасно удивил хозяйку. Он очень давно этого не делал. Карине даже не потянулось его погладить, чтобы не спугнуть. Думала о своём. "Зачем ты это сделала, Эльда?" спросила Лени, заглядывая дочери в глаза. Металл обруча сверкнул в её волосах, но в Эльмир казался безжизненным и тусклым. Больно было на него смотреть. Когда Эльда протянула к камню руку, он слабо отозвался трепетным сиянием. Конечно, она не стала прикасаться к чераниту, но сердце её сжалось от боли. Лазария бы убила тебя, тихо ответила девочка. Почему-то сейчас она чувствовала себя виноватой. Я должна была её остановить. Мать нервно всплеснула руками. «Я была готова к чему угодно, но только не к этому. Ты в лапах чудовище, что может быть хуже? Разве ты не понимаешь, кто она такая?» «Да, но это был единственный выход, мама». «Не для меня, Эль, да как ты до этого додумалась?» «Мне было страшно за тебя». «Мне теперь в тысячу раз страшнее». Лень исхватила дочь за руки и крепко их сжала. Глаза её наполнились слезами. "Но почему?" спросила Эльда. "Разве ты не помнишь историю старой Ферры? Она ведь рассказала тебе, да?" "Какую историю?" вмешалась Карине. "Её дочь попала в трилистник, став обладательницей этого вот камня по имени Жевалист и погибла из-за него. Её убила Гаруна." Я не она, возразила Эльда внутри нехолодие. Конечно, она слышала эту историю. Я буду осторожна. Милада тоже была осторожна, продолжала мать. Но это ей не помогло. Чара Ферра всю свою длинную жизнь сожалела о том, что не смогла защитить дочь. Я не хочу повторить её судьбу. Я потеряла Грегора. Я не могу потерять ещё и тебя, Эльда. Но папа же не Его можно вернуть. Ну, конечно, я найду способ, обещаю. Меня ты не потеряешь, мам. Эльда не знала, что ещё сказать. Все её аргументы иссякли, и она просто замолчала. Я знаю, что мы сделаем, вдруг воскликнула Леини, взяв себя в руки. Мы тебя спрячем. Я знаю место, где никто тебя не найдёт. Ты будешь в безопасности, и мне будет спокойно. Поверь, совсем скоро я смогу вывести этот змейный клубок на чистую воду. Ты имеешь в виду Трилистник? Да, давно пора открыть всем глаза. Но если ты останешься с ними, у меня будут связаны руки. Но я могу оказаться полезной, мама. Возразила Эльда: "Я помогу разоблачить орден Трелисника, и тогда всё закончится даже раньше, чем ты думаешь. Многие хорошие люди сейчас в опасности, и у нас слишком мало времени, поэтому я избежала". "Что ты задумала?" спросила Лень. "Мне нужно попасть на хвост, чем скорее, тем лучше. Вы можете мне помочь?" Женщины переглянулись. «Быстро не получится», — сказала Карине. Она неожиданно громко чихнула, извинилась и продолжила. «Тем более, если Чара Лазария тебя сама не отпустит, ты просто не сможешь сесть на водоход. Без пропуска ученицу не выпустят с острова. Вылететь ты тоже не можешь. Ни одна драгончая не понесет на себе три лестницы. А призраки? Призраков больше с нами нет. Она снова чихнула и достала платок. "Я согласна с сестрой", сказала Леини. "Быстро не получится". Но Эльда не хотела сдаваться, ведь ни мама, ни тётя не стали возражать ей, они начали думать о том, как ей помочь, значит, обе на её стороне. Это окрылило Эльду. Она чувствовала в себе уверенность и силы. Ей нужно было только немного удачи. «Просто помогите мне добраться до Белой пристани», — сказала она. «У меня там встреча с братом. Кажется, он сейчас единственный, кто может помочь». «С Витонисом?» — удивилась Леяне. «Ну, конечно, мама!» — улыбнулась девочка. «Других братьев у меня нет». Я отправила ему шнырка, и если он получил записку, то будет ждать меня там. Но чем он может помочь? Мама, просто доверься мне. Эльди не очень-то хотелось объяснять, в чём суть плана. На самом деле, она просто побаивалась, что взрослые сочтут её сумасшедшей или слишком маленькой для того, чтобы осуществить задуманное. Лея не посмотрела на Карине в поисках поддержки. Та чихала теперь почти непрерывно. «Ничего не понимаю», — пробормотала она. «Простите, давно со мной такого не случалось. Такое чувство, что в кабинете шнырк». Эль девиновато покосилась на корзинку, в которой спрятала звёздочку. Она совсем забыла о том, что у тёти жуткая аллергия на шнырков. "Простите меня, тётя", сказала девочка. "Это я виновата". И она рассказала про шнырка, поставив корзинку у двери как можно дальше от тётиного рабочего стола. Лени же думала о своём. Я помогу, дочка, но ты должна кое-что пообещать мне. Что? После того, как побываешь на хвосте, ты позволишь мне тебя спрятать? Да? В орден трилистника я тебя больше не отпущу. Договорились? Я поговорю с чароведой, заручусь её поддержкой. Ты будешь в безопасности. Обещай мне, что сдержишь слово. Лень была настроена решительно. Ух, хорошо, неуверенно кивнула Эльда. Она вспомнила, что Лазария тоже взяла с неё обещание быть на стороне зелёного ордена. Вот только Чара Лазария всё равно найдёт меня. Не найдёт. А если найдёт, то будет иметь дело со мной. Так и хочется сдёрнуть с неё эту лживую маску. Лейни сразу разозлилась, как только речь зашла о ненавистной трелистнице. У нее даже щеки порозовели от гнева. Чара Карине чихнула еще пару раз, осторожно согнала морока с колен, встала из-за стола и прямо посмотрела на племянницу. «Переоденься в нашу форму, так ты не будешь бросаться в глаза. Я тебя провожу в Белый Орден», — сказала она. "Береги себя, моя девочка", произнесла Лени. "Возвращайся скорее. Я пока подготовлю для тебя надёжное убежище". Вместо ответа Эльда крепко обняла мать. Она почувствовала знакомое притяжение в Элимира, как будто камень с ней поздоровался, и улыбнулась. Жевалист Удивленно вытянул силовые лучики и охватил окружающее пространство, пытаясь разобраться с новыми чувствами, которые испытывала его носительница. Что-то очень сильное, мощное, то, чего он очень давно не встречал. Его силовое поле расширилось, и Эльда увидела кабинет чары Карини в новом свете. Снова рак. зазвучали сердца. К этому она уже привыкла, но больше всего девочку поразило, как выглядели в мире Трелисника сердца её мама и тёти. Ей стало жаль, что только она может видеть их так, как показывает жевалист. Но Эльда всё равно не удержалась и сказала: "Вы знаете, у вас сердца они такие красивые. Что — не поняла ли Энни. — У вас сердца горят, словно свечки. Они выглядят иначе, чем у всех остальных, — задумчиво проговорила Эльда. — Может быть, это потому, что мы обе любим тебя, — предположила мама. Тетя Карине снова расчихалась. Простите, меня тётя. Я заберу его, сказала Эльда, подхватывая корзинку со шнырком. Тётя Карини кивнула и прижала платок к носу. Давай не будем терять время, предложила она. Мама на прощание обняла Эльду. В комнате было ещё одно сердце. Оно не светилось. От него скорее тянуло холодом. И если бы Эльда не была так увлечена своими мыслями, она бы обратила внимание на то, что когтявр тети Карине весь опутан с зелеными лентами силы. Прямо как чара Лазария. Но девочка ничего не заметила.